Наглядное пособие. Часть первая. В марте 1995 года возле заснеженной дорожки у дома Морри в западном Ньютоне, штат Массачусетс, остановился лимузин, в котором сидел Тед Коппл, ведущий программы ABC Nightline. Море уже не вылезал из коляски, привыкая к тому, что его перетаскивают, точно куль, из коляски в кровать и из кровати в коляску. Во время еды он теперь кашлял и жевать стало тяжкой обязанностью. Ноги ему отказали, он больше не мог ходить. И тем не менее море отказывался унывать. Он искрился идеями, он записывал свои мысли в блокнотах, на конвертах, папках, клочках бумаги, краткие изречения о жизни в тени смерти. Прими как данность. Что-то тебе под силу, а что-то нет. Прими прошлое как прошлое, не отрицай и не искажай его. Научись прощать себя и прощать других. Не думай, что слишком поздно в чем-то участвовать. Скоро у него накопилось больше 50 афоризмов, которыми он делился со своими друзьями. Один из друзей, коллега по университету, Мори Штейн, был так захвачен идеями друга, что послал их репортеру Бостон Глоуб. Тот приехал к Мори и написал о нем большую статью. Заголовок ее гласил, Последний курс профессора — его собственная смерть. Статью заметил один из продюсеров Найтлайн и привез ее к Копполу в Вашингтон. «Взгляни на это!» — сказал он. И вот теперь лимузин Коппола стоял перед домом Мори, а телеоператоры сидели в его гостиной. Члены семьи Морри и несколько его друзей пришли познакомиться с Копполом, И когда этот знаменитый человек вошел в дом, они стали взволнованно переговариваться все, кроме Мори, который выкатился вперед на коляске, нахмурил брови и высоким певучим голосом прервал шум. — Тед, прежде чем я соглашусь на интервью, я должен тебя проверить. Воцарилось неловкое молчание. Они оба последовали в кабинет. Дверь за ними закрылась. «Бог мой!» — прошептал один из друзей другому. «Надеюсь, Тед будет снисходителен к море?» «Хорошо бы море был снисходителен к Теду», — ответил второй. В кабинете море жестом указал Теду на стул. Сложив руки на коленях, он улыбнулся. «Скажите мне, что близко вашему сердцу?» — начал море. «Моему сердцу?» — Коппол изучающе смотрел на старика. «Ладно», — сказал он осторожно и заговорил о своих детях. «Ведь они всегда были в его сердце». «Хорошо», — сказал море. «Теперь расскажите мне о своей вере». Коппол устало не по себе. — Я обычно не говорю об этом с людьми, которых знаю всего несколько минут. — Тет, я умираю, — произнес Мори, внимательно глядя на него поверх очков. — У меня со временем очень туго. Коппел рассмеялся. — Хорошо, Вера. Он процитировал отрывок из Марка Аврелия, тот, что выражал его собственные чувства. Море кивнул. «А теперь позвольте мне задать вам вопрос. Вы когда-нибудь видели мою программу?» — спросил Коппол. Море пожал плечами. «Раза два, наверное». «Всего два раза?» «Не огорчайтесь. Я даже опру видел только один раз». «Хорошо. А когда вы смотрели мою программу?» «О чем вы думали?» Море ответил не сразу. «Сказать честно?» «Так что?» «Я подумал, что вы страдаете нарциссизмом!» Коппол расхохотался. «Но «Для этого я слишком уродлив», — сказал он. Вскоре перед камином в гостиной заработали камеры. Коппел был в синем костюме с иголочки, а Мори — в сером мешковатом свитере. Он наотрез отказался от нарядной одежды и услуг гримера. Мори считал, что смерти не надо стыдиться, и он не собирался наводить марафет. Так как Мори сидел в инвалидной коляске, в камеру ни разу не попали его неподвижные ноги. Руками же он мог шевелить вовсю. А море всегда говорил, размахивая руками, и потому с необычайной страстью объяснял, как встречает конец своей жизни. «Тед», — начал он, — «когда все это случилось, я спросил себя, собираюсь ли я отречься от мира, как это делает большинство, или буду жить». Я решил, что буду жить, или, по крайней мере, попробую жить так, как я хочу, с самообладанием, смелостью, достоинством и юмором. Иногда по утрам я плачу и плачу, оплакиваю себя. А бывает, что поутру во мне столько злости и горечи. Но это длится недолго. Я поднимаю голову с подушки и говорю. Я хочу жить. Пока что мне это удавалось. Удастся ли мне это дальше? Я не знаю, но верю, что удастся. Похоже, море производил на Коппола все большее впечатление. Он спросил, считает ли море, что приближение смерти делает человека смиренным? Ну, как тебе сказать, Фред? — оговорился Мори и тут же поправился. — Я хотел сказать Тет. Так вот что значит смирение, — рассмеялся Коппел. Они говорили о жизни после смерти и о том, как море все больше и больше зависит от других людей. Ему теперь уже помогали и есть, и садиться, и передвигаться с места на место. Коппел спросил Мори. Что страшит его больше всего в этом медленном, коварном угасании? Мори задумался, а потом спросил, может ли он сказать такое по телевидению. Коппол кивнул. — Говорите. Мори посмотрел прямо в глаза самому знаменитому тележурналисту Америки и ответил. — Ну, что тут сказать, Тед? Очень скоро. Кому-то придется вытирать мне задницу. Передача пошла в эфир в пятницу вечером. Тед Коппел, сидя за своим письменным столом в Вашингтоне, солидно зарокотал. Кто такой этот Морри Шварц? И почему к концу вечера многим из вас он станет близок? За тысячу миль от Вашингтона в своем доме на холме я сидел у телевизора и, как обычно, пробегая по программам, вдруг услышал «Кто такой этот море Шварц?» и оцепенел. Мое первое занятие с морри было весной 1976 года. Я вхожу в его просторный кабинет и сразу замечаю нескончаемые ряды книг на бесчисленных полках от пола до потолка. Книги по социологии, философии, религии, психологии. Я замечаю большой ковер на паркетном полу и широкое окно, за которым вьется тропинка. В классе сидит с дюжину студентов, у них блокноты и планы занятий. Большинство студентов в джинсах и в клетчатых фланелевых рубашках. Я тут же мысленно отмечаю, прогуливать уроки в такой маленькой группе будет нелегко. Может, этот курс не стоит и брать? Митчел, спрашивает море, глядя в листок посещаемости. Я поднимаю руку. «Как вам больше нравится, Митч или Митчел? Ни разу в жизни преподаватели не задавали мне такого вопроса. Я внимательнее всматриваюсь в этого мужчину в желтой водолазке и зеленых вельветовых штанах, серебряной прядью спадающей на лоб. Он улыбается. «Мич», — говорю я, — «так меня называют друзья». «Что ж, значит, будет Мич» говорит море словно ставит точку над и и закрывая тему так вот мич да надеюсь мы будем друзьями